В четверг, в полдень, произошло одно приятное событие. В магазин пришла девочка с лоскутком ткани, и ему удалось подобрать для нее точно такой же материал. Никогда еще не удавалось ему найти в своих скудных запасах ткань по предложенному образцу. Он пошел рассказать Минни. Случай этот упоминается здесь только для того, чтобы читатель представил себе, в каком отчаянии постоянно пребывал Уинслоу. В последовавшие за этим событием утро и утром, последовавшим за ним, Уинслоу открыл магазин позже обычного. «Если ты провел без сна большую часть ночи и совсем потерял надежду, то какой смысл может оставаться для тебя в пунктуальности?» Но когда в пятницу он вышел в темное помещение магазина, то увидел, что на полу что-то лежит. Предмет был освещен ярким светом, проникавшим из-под покосившейся двери, черный и плоский. Он нагнулся и поднял конверт с траурной рамкой. Письмо было адресовано жене. Значит, умер кто-то из ее родственников. Возможно, дядя. Он слишком хорошо знал этого человека и не питал на его счет никаких иллюзий. Что ж, придется надеть траур и поехать на похороны. И какая жестокость! Вот так! Взять и умереть! Перед ним сразу же промелькнула картина. Одолевавшие мысли всегда представали перед ним воочию. Придется доставать черные брюки, траурную повязку, черные перчатки. На данный момент ничего подобного в наличии не имеется. Да еще все эти транспортные расходы. И магазин придется закрыть на целый день». «По-моему, я принес плохие новости, Минни», — сказал он. Она стояла перед камином, опустившись на колено и дула на огонь. На ней были Рабочие перчатки старая летняя шляпка, которую она надевала по утрам, чтобы пыль не оседала на волосах. Она обернулась, увидела конверт и, анимев от ужаса, плотно сжала побелевшие губы. — Думаю, с дядей что-то случилось, — проговорила она, держа письмо в руке и глядя на Уинслоу широко открытыми глазами. — Почерк незнакомый. «Почтовый штемпель Галла», — сказал Уинслоу. «Да, почтовый штемпель Галла». Минни медленно открыла конверт, вынула письмо, постояла, потом перевернула его на другую сторону и прочла подпись. «От мистера Спейта». «Что он пишет?» — спросил Уинслоу. Мини начала читать. Затем резко вскрикнула, выронила письмо, тяжело опустилась на корточки и закрыла лицо руками. Уинслоу схватил письмо. «Произошло самое ужасное», – прочитал он. «Вчера огромная фабричная труба упала прямо на дом вашего дяди, и в результате этого погибли все в нем проживавшие. Ваш дядя, ваша кузина Мэри, Уилл и Нет и их девочка. Никто не выжил. Раздавило всех. Их едва можно узнать». Я решил написать вам до того, как вы увидите сообщение в газетах. Уинслоу держал письмо в дрожащих пальцах. Чтобы не упасть, он взялся рукой за угол камина.